Светские новости. Столица шумела. Два чрезвычайных события случилось сразу. Назначение торжественного молебна с призывом ангела и возвращение в колонии графа Исвира. Причем до первого осталось чуть больше месяца, а второе случилось громоподобно. Быстро, шумно и скандально. Граф собрал на пирожку своих, говоря словами куплета из старого девильчика друзей, приятелей, подруг и прихлебателей. Там благородно заплатил пару мелких карточных долгов, раздарил прорву мелких вещиц, произнес прощальную речь и отбыл в порт. Именно тогда он и открыл, что убывает к отцу на остров, что там его ждет женитьба на прекрасной туземной принцессе что всегда будет помнить время, проведенное в кругу столичных друзей. Затем пробки из бутылок игристого стрельнули в потолок. Пенистое вино полилось в бокалы и было выпито гостями до дна, а хрусталь разбился о полно счастья. С ночным отливом графский корабль отплыл навстречу заре. Гости остались гулять до утра. Красиво ушел граф. И благородно, да. Днем забегали кредиторы. Оказывается, уехавший многим оказался должен. Сильно должен. Богатому легко получить кредит. И Исфер запускал по локоть руки в казну богатеев. Вроде разок мелькнуло какое-то облачко. Случилась легкая задержка с выплатой. Так ведь граф подарил актриске золотой ночной горшок. Лишь потому чуток не рассчитал. Кредиторы легко соглашались подождать до прибытия из колонии содержания от отца. Если кто настаивал в получении, деньги тут же находились, и успокоенный денежный мешок открывался графу вновь. И вот теперь и сверу уехал. Надолго. Быть может, насовсем. Деньгодатели всполошились сверили учетные книги и ахнули от величины долга. Покойный граф Иснадор кутила от ранжира, картежник и повеса, промотавший свое графство, остался должен много меньше. Покойный выдавал заверенные векселя, над которыми хоть можно порыдать. Отбывший оставил расписки типа «Получил столько-то дукатов, а то и вовсе рощерк в расходной книге». Он же считался крайне богатым, ему все верили. «Отдавал занятое по первому требованию». «Однако, оказалось, брал у одного, чтобы заплатить другому». «В последнее время просил все больше и чаще, не обращая внимания на требуемую взаимодавцами лихву». «Те ждали скорого прибытия корабля с золотом». «И что теперь с его автографами делать?» «Расписка не вексель, её не опротестуешь». Получил и получил. А зачем давали? Потаскаешься по судам за своими деньгами, да и отсудишь ли. Впрочем, в салонах хахали и удивились но не сильно-то и ругали. Граф все долги чести платил своевременно, а ростовщики за риск процента дерут. Этих кровописней жалко. Невестам надежд не давал, не обручался, наивной головки не морочил актрисочку без содержания оставил, может, кто-другой ее перехватит. Девок гулящих полно, как-то устраиваются. Это пускай золотой урыльник продаст, ей денег довольно станет. Словом, Свет решил, что и свершельмец, и прохвост, но благородный человек. Долго проедавкого ловкача анекдоты рассказывать будут. Чуть не пять лет с шиком пожил. В отца наместника заставил поверить. Большие деньги протратил. Кто-то про папин остров справки навел. Графство с таким названием точно есть. И семья такая имеется. Не в колониях, правда, да и не в хаоре. И батюшка никакой не королевский наместник, а владетельный господин собственных земель. Доходы кое-какие имеет. Станет ли он платить хоть что-то за сына? Бог весть. Да и его ли это сын? Про молебен тоже разговоров много ходит. Место организовывают ровно тысячу. На каждое дают жетон с номером. Цена 10 дукатов. Не более и не менее. По жетону может пройти один человек. Хоть взрослый, хоть совсем малой. Даже на грудничка жетон покупать придется. Как войдешь, тебя на твой номер поставят, и уходить с него не моги. Как действо пойдет, до да ангела призовут, с молящихся снимутся все грехи разом. За это после молебна при желании можно пожертвовать, чего и сколько не жалко. Тут всем понятно, что после такого серебра не сыпанешь, золотом жертвовать надо. «Основной обсуждаемый вопрос — как на молебен одеваться?» «Мужчинам, очевидно, мундиры. Дамам как? Черная или белая? Или, может, сероватая? Покрой какой? Разрешены ли кружева? Материал, понятно, шелк. А ангел же? Нежненькое все должно быть, гладенькое». «Да опять же, какое общество соберется? Будет ли присутствовать кто-то из дворца?» вдруг его величество лично соблаговолит супругой говорят дворяны просто людина в разделе это поставят по разные стороны зала а среди своих какие места лучше с каких престижней смотреть на ангела перед молебным стоит поститься или достаточно не пить вина вопросы вопросы никто на них толком ответить не может церковники и те молчат. Вот и приходится собираться, чтобы решить, как правильно поступить. Дворяне по салонам, простолюдины по гостиным Люди собираются и обсуждают. Хорошо, хоть цену высокую объявили. Только приличные достойные люди придут на праздник. Некоторые наиболее верующие, а потому связанные с храмом, узнали, что большинство из братьев не допустят к молебну. А некоторые сами ропщут против призыва. Святая мать с боевыми монахами отказалась присутствовать».